Быть занимал в их жизни очень немного места. Коня должна была управлять домашним хозяйством, но это делала экономка, служившая у сэра Джеффри многие годы. Прислуживающая за столом горничная, высохшая пожилая особа с безупречными манерами, ее даже трудно было назвать горничной или хотя бы женщиной, прожила в регби-холле целых сорок лет. Остальные служанки тоже не отличались молодостью. И это было ужасно. Что оставалось делать с таким домом? только одно — предоставлять всему идти своим чередом. Все эти бесконечные комнаты, в которых никто не жил, вся эта устоявшаяся за многие годы рутина, эта механическая чистота, этот механический порядок, разве тут можно было что-нибудь изменить? Клиффорд настоял на том, чтобы нанять новую кухарку, опытную женщину, которая готовила ему, когда он еще жил на квартире в Лондоне, а в остальном в доме правила механическая анархия. Здесь царили полный порядок, безупречная чистота, строгая пунктуальность и даже абсолютная честность. Но во всем этом не ощущалось органического единства, скрепленного теплотой чувств. Дом казался таким же унылым, как улица, по которой никто не ходит. Что ей оставалось, как не махнуть на все это рукой, так она и сделала. Иногда приезжала мисс Чаттерлей, и по ее аристократически тонкому лицу было видно, как она торжествует, видя, что ничего не меняется. Она не могла простить невестки, что та нарушила ее духовный союз с братом. Это ей, Эмме, нужно было бы создавать вместе с братом все эти рассказы, все эти книги, произведения Чаттерлеев, говорящие столько нового миру и содержащие мысли и наблюдения, которые по праву, принадлежат только им, Чаттерлеям. Других таких произведений не существовало. Не существовало органической связи с мыслями и образами, которые можно найти в других, ранее созданных книгах. Мир получил нечто новое. Чаттерлейвские абсолютно личные, интимные книги. Отец Конни, как-то приехавший в регби-холл с мимолетным визитом, сказал своей дочери, когда они остались наедине, Что касается сочинений Клиффорда, они недурно написаны, но в них ровно ничего нет. О них быстро забудут. Коня глянула на отца, дородного шотландского дворянина, привыкшего жить в свое удовольствие. Ее большие, вечно удивленные, голубые глаза слегка затуманились. В них ровно ничего нет. Что он хочет этим сказать?» Если критики хвалят рассказы, и имя Клиффорда стало почти знаменитым, если его сочинения к тому же приносят доход, то что же, интересно, подразумевает отец, утверждая, что в них ровно ничего нет? А что еще могло бы в них быть? Ибо конь не придерживалась точки зрения молодых. Главное — это то, что происходит в данный момент. А моменты следуют один за другим, не обязательно связанные между собой, Во вторую ее зиму в Регби холле отец сказал ей, «Надеюсь, Конни, ты не позволишь обстоятельствам сделать из тебя Домивьерш, полудевственницу». «Домивьерш?» — рассеянно переспросил Конни, «а что?» «Что здесь особенного?» «Ну, если это тебе нравится, то, конечно», — поспешил добавить отец. То же самое он сказал Клиффорду, когда они остались наедине. «Боюсь, роль Домивьерш не для Конни». «Вы имеете в виду роль полудевственницы?» Для ясности Клиффорд перевел французское слово. Он задумался на мгновение, затем густо покраснел. Вопрос его разозлил и обидел. «В каком смысле не для конни?» — спросил он высокомерно. «Она худеет, становится угловатой. Это не ее стиль. Она ведь не какая-то там худосочная сардина, а прекрасная шотландская форель. Надеюсь, без ее пятен...» Только и сказал Клиффорд. Он хотел было поговорить с Кони насчет этого дела с Домиверш насчет ее полудевственнического положения, но так и не смог заставить себя. Они были очень близки друг другу и в то же время бесконечно далеки. В духовном и в интеллектуальном отношении они были с ней одним целым, но в физическом не существовали друг для друга и не выносили разговоров о корпус. Деликти в составе преступления. Они были так близки, но им так не доставало общего языка.